Глава девятая. «Ворон и голубь». На меня обрушилась тяжесть воздуха другого мира. Я боролась сама с собой, пытаясь хоть немного приоткрыть глаза. Когда я впервые отразилась в Миенос, то проснулась в пустыне. Кругом был горячий и мягкий песок. Сейчас же подо мной ощущалась жесткая и ссохшая земля. Я привстала, дрожа от пронизывающего холода. Почва покрылась трещинами. Я не знала, где нахожусь. Последнее мое воспоминание — мы рухнули вместе с Эрином, потому что мне не удалось удержать его раненое тело. Затем Симаф и его солдаты бросились в нашу сторону с яростными криками. А после он усыпил меня заклинаниями. Дальше я уже ничего не помнила. «Неизвестность». Тьма, холод и пустота. Было вокруг что-то странное, но я не могла понять, что именно. Когда мои босы и ноги ступили на холодную почву, во рту я почувствовала какой-то вяжущий вкус, а тело стало будто ватным. Тем не менее, я продолжила идти. Вокруг не было ничего, кроме тьмы. Обхватив себя руками, я шла по бескрайней пустыне, залитой лунным светом. Всё моё тело продолжал пронизывать холод. Вдруг у самого уха я услышала голос, похожий на голос какого-то фанатика. «Преодолей хаос. Найди его. Найди свой свет. Распутай кристаллы». Я глубоко вздохнула и остановилась. Я пыталась понять, откуда шёл голос, но не могла. Он словно был повсюду. Целый сонм голосов. Истлевшая тайна в сердце империи найдёт тебя. Я помнила эти слова из прошлых кошмаров. Хаос, бог времени. Надо. Да, да. Когда миры разделились, проклятие захватило мир. Мир перепал во грех. Мир людей пал во грех. Мой разум непроизвольно продолжил слова голоса. «Проклятый мир! Что же это за проклятие? Покорись ему, когда он тебя найдет!» «Кто меня должен был найти? Ориен или королева Майса? Кому мне надо было повиноваться? Чего они хотят?» «Истлевшие сердца противятся истине». «Истлевшие сердца противятся истине», — повторила я невольно. Стоило мне произнести последнее слово, как вокруг воцарилась тишина и сгустилась тьма. Я замерла, как вкопанная, боясь потеряться. В темноте раздались звуки какой-то беспокойной возни, и я затаила дыхание. Тени разошлись по сторонам и образовали нечто похожее на путь, словно это была театральная сцена. Пока ночной иней покрывал мои ресницы, лунный свет освещал дорогу впереди, падая на божественно прекрасное лицо Ариэна. Повелитель королевства Кейбос. Позабытый господин дворца снов и кошмаров. Лорд тьмы и теней. Лорд Ариэн. Хоть я и нахмурилась от гнева, но моё сердце заколотилось. Когда посреди пустоты возникло его лицо, видеть которое я вообще-то совсем не желала, мне захотелось оказаться в его объятиях, найти там спасение. Я желала, чтобы он был со мной рядом в этой чужой стране. «Рена». Ариэн заговорил первым. Я не ответила, но он продолжил. «Ты в порядке?» Я покачала головой. Глаза мои наполнились слезами, но плакать не хотелось. Миенос в первый же день показал мне своё истинное лицо. Было очевидно, что для меня здесь нет места, что я здесь никто. Меня украли для того, чтобы вручить в качестве подарка королеве. «Где мы?» Я старалась говорить так, чтобы мой плаксивый голос не дрожал. «Что это за место?» Я споткнулась и чуть было не упала, оглядываясь по сторонам. Но Ариэн в последний момент поймал меня за руку, которой я попыталась ухватиться за пустоту. «Мы в пустоте», — ответил Ариэн, держа меня. «Мы продолжили идти. Мы во сне, а ты всё ещё спишь». Меня поразила вежливость Ариэна. «В пустоте? Как это?» — спросила я. «Мы в твоей голове, в открытом мной измерении». Он сделал движение пальцами левой руки, На губах его играла озорная улыбка. Он смеялся надо мной. «Я уже делал так раньше. Сейчас я управляю твоими сновидениями». Я поморщилась, сдерживая злость, но вместо того, чтобы пререкаться с ним, подумала о том, где же всё-таки моё тело. Я не помнила. Не помнила ничего, кроме испытующего взгляда Симава и смешков его людей. «Ты где пропадаешь?» Я резко вырвала свою руку из его и отступила. «Из-за тебя ранили Эрина. Энфер угодил в ловушку. Кажется, он тоже в плену. Меня поймали и вручат королеве. А ты где?» Я была на взводе. Мой подбородок трясся от злости. Но я была рада тому, что не разрыдалась в этот момент. «Блин!» Я всё же заплакала. «Как ты мог оставить нас и уйти?» Мой голос стал на тон выше. «Ты что, прячешься, словно трус, потому что у тебя нет твоей силы?» «Нет». Он смущенно опустил голову, и я поняла, что слишком резко набросилась на него с вопросами. На самом деле я не думала, что такой правитель, заботящийся о своём королевстве, как он, мог струсить. «Где ты был?» — спросила я на этот раз как можно спокойнее. «Почему ты не помог нам?» «Я вернусь», — только ей ответил он. Я разузнаю обо всём, что случилось в моё отсутствие, вернусь и спасу вас. Обещаю. Ариэн шагнул мне навстречу. С саркастической улыбкой я скрестила руки на груди и, будто защищаясь, перенесла вес тела на другую ногу. «Значит, ты обещаешь?» Я подняла брови. «Это которое уже обещание? Я устала считать». «Я спасу тебя от этого проклятия, обещаю». С вами ничего не случится, обещаю. Я вернусь, обещаю. Я найду выход и спасу вас, обещаю. Я поняла, что мне не нужно доверять Ариену ещё до того, как отразилось в этот мир. Он снова играл в игру, о которой никто ничего не знал. Он хотел чего-то и просто тянул время, отвлекая меня пустыми обещаниями, пока не получит желаемое. Постарайся выжить, пока я не вернусь, Рена. Он взял меня за плечи. Сердитый голос и такое серьёзное лицо. В его глазах невозможно было не заметить беспокойство. «Береги себя». «Я даже не знаю, от чего мне нужно беречь себя». Я выглядела беспомощной и не стеснялась этого. «Я не знаю, что мне сделать. Помоги!» Он всё ещё держал меня за плечи. Я взяла его за локти и молила о помощи. «Ради Эрина». Ради себя. Может быть, даже ради Энфера. Ты принадлежишь этому миру, Рена. Глаза арена потемнели. В его зрачках отразились переливающиеся красные ореолы огненного шара, охватившего нас обоих. Я верну все, что принадлежит тебе и мне. Все, что принадлежит тебе и мне. Все, что принадлежит нам. Мне стало трудно дышать, поскольку пепел огня, сжигавшего Ариена, смешался с моим дыханием и попал мне в лёгкие. Я не принадлежу этому миру, но всё вокруг свидетельствовало об обратном. Я не была перья, но все вокруг говорили, что я и не человек. Когда запах морских водорослей на скалах, по которым бьют дикие волны, ударил мне в нос, я почувствовала себя лодкой. Её порт был сожжён а лодку бросала туда-сюда. Она заблудилась. Я была никем в обоих мирах, и у меня никого не было в обоих мирах. Я не знала, с чего начать искать всю правду о том, кто я на самом деле, если захочу это сделать. Я не доверяла арену, Он был ненадёжным и даже опасным, но этот мир был ещё опаснее. Мне было некому доверять, кроме человека, которому я доверять не хотела трагикомедия Говори прямо, приказала я в нетерпении. Ты должен чётко отвечать на мои вопросы, так нельзя. Палат с ними выглядит так, словно ты одна из них. Как? Скорая весна, Света Арена. Каждый год в это время начинается праздник, и длится он целый месяц. Все будут заняты гуляниями. Сделай так, чтобы тебя приняли во дворце как внучку Мегаса эфенди. «Майса и твой дедушка — старые приятели. Тебе никто не навредит. А ты, когда придёшь, очень скоро». Этого ответа мне было недостаточно. Ему надо было сказать, по крайней мере, сколько нужно будет продержаться во владениях королевы, пытаясь выжить. Сколько дней, месяцев, лет. А если проклятие найдёт меня и заточит в зеркало? От этой внезапной мысли у меня всё внутри похолодело. «Поверь, у нас ещё есть время». Он посмотрел мне в глаза, и я отчетливее ощутила силу его рук, державших меня за плечи. Он не ответил ни на один мой вопрос, но ждал, чтобы я ему во всем доверяла. Лорд, которого я жаждала убить, и именно за этим пришла в этот мир, ничего не подозревал и ожидал от меня полного доверия. Я нахмурилась и специально напустила на себя грусть, чтобы он не услышал отзвука моих мыслей, которые бесновались у меня в голове. «Я доверяю тебе», — пробормотала я и послушно кивнула. В глазах Ариэна мелькнула горечь. Это было так искренне, что я постаралась показать ему и свою искренность, широко улыбнувшись. Этот засранец-ворон, который считал себя хозяином всего и ключом ко всему, был моей самой крупной картой и самым мощным оружием в этой игре. У меня не было иного пути, кроме как давать ему то, что он хочет, когда это необходимо, и таким образом облегчать себе работу. Путь этот был опасен. Я знала, что даже малейшая ошибка вызовет у Ариена бурю гнева. Вот почему мне пришлось отложить в сторону своё сердце и эмоции и принять решение, руководствуясь только логикой». «Я спрошу тебя только об одном». Улыбка медленно сошла с его губ, а подбородок заметно напрягся. «Кто я?» Я не увидела, но ясно почувствовала, как его глаза потемнели, губы сжались, а холодное тело и вовсе заледенело. Его дыхание участилось, он отвёл глаза и пытался в темноте найти способ избежать ответа. Когда он приоткрыл губы, чтобы что-то сказать, я глубоко вдохнула в нетерпении. Когда он заговорил, я была вся внимание и старалась понять его слова. Но это оказалось лишь какое-то заклинание. Я не знала, зачем он произносит его. Внезапно Ариэн схватил меня за запястье. Голос его стал более резким. Он призвал тьму так громко, что иссохшая земля содрогнулась. Дышать стало трудно. Тени, окружавшие нас, смешались с мраком. Одной рукой он крепко сжимал моё запястье, а другой сильно нажал мне на грудь, так что у меня замедлилось дыхание. В глазах его застыли ледяные айсберги. Боль, вонзившаяся мне в сердце, вдруг охватила всё моё тело. В тот момент, когда он убрал руку с моей груди, из тьмы внезапно появилась стрела, и, пронзив меня, пропала. «Нет, нет!» Это не стрела вонзилась в мою спину. Ещё хуже. Это было намного хуже. Словно гром разразился вокруг шум крыльев ворона. Взорвалась тишина, тьма вонзила свои когти в воздух. Быстро взвелась ввысь чёрная птица. Улетел ворон. С тьмой слились угольно-чёрные крылья. Улетел, улетел, улетел... Он обломал себе крылья, подкравшись ко мне сзади. Он напрягся, словно тетива, и ударил прямо мне в сердце. Он ударил мне в спину, попал прямо в сердце. Он разбил, раздробил мою грудную клетку. Ворон превратился в голубя, коснувшись кончиков пальцев Ариена. Поднялся в небо и пропал. Изо рта у меня струилась кровь а глаза на бледном лице Ариэна возбуждённо блестели. Думая, что умираю, я рухнула на землю и проснулась. Светало. Утренний ветер щекотал мою кожу, словно перо, а я чувствовала усталость и боль во всём теле, потерявшем сознание от заклинания. Даже открыть глаза мне далось с трудом. Я попробовала приподняться. В голове у меня смешались сон и явь, И только, разглядев комнату, я окончательно пробудилась. Этот кошмарный засранец снова нашёл моё слабое место. Залез мне в голову, когда я спала, и мучил меня. Я поднесла к груди руку, которая всё ещё дрожала от ночного морока. Про себя я постоянно повторяла то, что во сне мне сказала Риэн, чтобы ничего не забыть. Убрав с лица прилипшую прядь, я опустила ноги на пол. Было неясно, как долго я пробыла без сознания, но чувствовала я себя невероятно уставшей. Всё тело болело так, словно меня долго били. Краем глаза я оглядела комнату, но увиденное поразило меня. Исчезли запахи смерти и тьмы, пропитавшие стены дворца снов и кошмаров. Дверь прямо передо мной выходила на террасу, и, судя по виду, который открывался с того места, где я сидела, я оказалась на довольно большой высоте. Должно быть, это дворец королевы. Постель была в два раза больше моей кровати в мире людей. На ней лежали десятки вышитых шёлковых подушек. Хоть мне и хотелось положить одну из них себе под голову и продолжить спать, я не стала валяться и встала. Но с первым же шагом почувствовала себя плохо, когда вспомнила события прошлого дня. Эрин ранен. Я всё ещё чувствовала на себе горячую кровь, которая капала из его рта, когда он пытался уговорить меня бежать. Мне нужно его найти. Но как мне сделать это, если я даже не знаю, где нахожусь? На улице светало, однако в комнате не было ничего, что помогло бы мне определить время. Ни часов, ни календаря, ничего. Я подошла к большому напольному зеркалу, которое стояло рядом с шифоньером напротив кровати. Мне было интересно, как же я выгляжу. Когда я подошла к зеркалу и посмотрела в глаза своему отражению, моему удивлению не было предела. Возможно, как сказал Ариен, мое отражение то приходило, то уходило, потому что у меня ещё было время. Неважно. Я просто радовалась, что могла увидеть себя в зеркале. На мне была другая одежда, а волосы, которые я ожидала увидеть лохматыми и запутанными, были аккуратно причёсаны и не спадали волнами на плечи. Думая о том, насколько же глубоко я спала, что не почувствовала все эти процедуры, я продолжила внимательно себя рассматривать. Сатиновая ночная сорочка была сделана из блестящей ткани цвета звёздного сияния. Проведя пальцами по чашечке на груди, я вздрогнула от ощущения прохлады и приятной нежности ткани. Благодаря её лёгкости я почти не чувствовала тонкие бретели на своих плечах. Когда мой указательный палец зацепился за ночную сорочку и немного оттянул её вниз, моё внимание привлёк след на коже. Я подошла ближе к зеркалу и расстегнула ночную сорочку. На груди я увидела силуэт ворона из сна. Чёрное клеймо вороного крыла прямо над сердцем. Рисунок начинался в ложбинке на груди и заканчивался, не доходя до ключиц. Крыло было не очень большим, но весьма впечатляющим. Клеймо сделали так тонко, что когда я гладила свою кожу рукой, то не могла почувствовать его контуры кончиками пальцев. Впечатлял помимо мастерства нанесения и сам рисунок. Вокруг крыла витали частички пепла. Я была уверена, что это дело рукариэна. Может, он меня заколдовал? Что он опять задумал, интересно? Избегая нарядов с декольте, я могла не беспокоиться о том, что кто-то увидит эту метку Ариена. Или ещё лучше, я могла пойти к самой королеве и показать клеймо, доложить ей о том, что Ариен сейчас находится здесь, в этом мире. Тогда королева отправила бы своих людей для поимки Ариена, а я бы, наконец, избавилась от этой проблемы. Пока я с удовольствием обдумывала этот казавшийся безупречным план, двери в мою комнату внезапно распахнулись. От неожиданности я подпрыгнула на месте. Красивое, остроухое существо, то есть пери, искренне улыбаясь, ворвалось внутрь, сопровождаемая армией слуг. Когда девушка пери, которая была намного выше и красивее существ, шедших позади, приблизилась ко мне, мне стало не по себе. Ночная сорочка на мне была слишком вызывающей и открытой, чтобы я могла комфортно стоять перед группой незнакомцев. Я нахмурилась, отчего весёлый смех девушки Пери немного померк, но всё же на её губах осталась милая улыбка. Перри обладала восхитительной красотой. У неё были светлые кудри до плеч, белоснежная кожа, румяные щёки, светящиеся фиалковые глаза и изящное тело. Она выглядела так, будто сошла со страниц книги сказок. Белый корсет, воротник и детали рукавов — Дополняли её платье цвета розовый металлик. «Миледи» — перей сделала реверанс, остановившись перед ступенькой, отделяющей спальню от другой части комнаты. Я с изумлением посмотрела на лица остальных слуг, которые последовали примеру перей и также поприветствовали меня в реверансе. «С какой стати они называют меня, Миледи?» «Чтобы вы знали, меня привезли сюда как пленницу. Я рабыня». Кстати, что это за рабство такое? Я думала, что проснусь в окружении сгнивших скелетов и мышей на грязном полу подземелья. А тут меня встречают как принцессу. Странно всё это. Этот дворец был в тысячу раз роскошнее дворца основ и кошмаров. Если ко мне будут так относиться, то выполнить просьбу Ариэна не составит труда. Не было никаких причин, по которым я не могла бы не поладить с этими прекрасными существами. «А вы ещё кто такие?» — спросила я, скрестив на груди руки. Пери, слегка присев в изящном поклоне и положив руку на грудь, ответила. «Я Лия, придворная Пери. С сегодняшнего дня я в вашем распоряжении». Я удивлённо посмотрела на низкорослых существ, стоящих за Лией. Они тоже выглядели как люди, но совершенно точно не были Пери. Это был не какой-то подвид Пери, они скорее напоминали карликов». «Карликовые перья. Очень страшненькие». Лия сказала, что это гномы. Мне показалось странно забавным, как они стояли с опущенными головами. Я чуть было не захихикала прямо перед всеми. В последний момент я прикрыла рот рукой и фальшиво откашлялась. «Скажи-ка мне, Лия», — начала я, стараясь вести себя так же вежливо, как и она. «Что это за место? Куда меня привезли?» Сказала я всё это настолько мягко, насколько это было возможно, потому что голос Лии был очень мелодичным, ровным и нежным. «Вы в радужном дворце, под покровительством королевы Майсы. Вы в безопасности, миледи». Каждое своё предложение она заканчивала лёгким поклоном и милой улыбкой. Когда она так делала, я чувствовала, что должна улыбаться в ответ. Рукой я всё ещё прикрывала грудь, так как боялась, что кто-то из них увидит клеймо. Я не понимала значения метки, но они могли его знать. Поэтому лучше скрывать клеймо ото всех до тех пор, пока не выясню, что это вообще такое. Лучше не рисковать. Но рисковать кем? Ориеном? Да ну. Даже если бы я пнула этого проклятого мерзавца под зад и швырнула его в преисподнюю, мой гнев всё равно бы не угас потому что я всем сердцем ненавидела его и то, что он со мной сделал. Глубоко вздохнув и собравшись с мыслями, я повернулась к Лии. «Ладно, меня здесь удерживают насильно?» Я подкрепила свой вопрос неоднозначной улыбкой. Лия укратко оглянулась и хихикнула. «Я и мои помощники пришли, чтобы подготовить вас к ужину, миледи. Если позволите, мы начнём...» «На первом ужине с королевой вы наверняка желаете предстать в лучшем виде, не так ли?» Хоть Лия и говорила отвлечённо, она ответила на мой вопрос. Я не видела проблемы в том, чтобы немного нарядиться и отужинать вместе с королевой. Возможно, королева собирается извиниться за то, что меня выкрал Симаф со своими бандитами, ведь она всё-таки была знакома с моим дедушкой. Я не думала, что столкнусь с чем-то плохим». Я села на меховой пуф перед туалетным столиком и посмотрела на себя в зеркало. Сцепив руки на коленях, в отражении я стала наблюдать за милым волнением гномов Ильи. Когда я на мгновение встретилась взглядом с собой, то вспомнила ночь в своём доме. Ту ночь, когда я потеряла отражение и впервые увидела в зеркале Ориена. Казалось, с того момента прошли годы, всё воспринималось как давнее воспоминание. Мой собственный дом, моя комната, Гера, моя жизнь. Почему всё было таким далёким и чужим, хотя прошло всего несколько дней? Странно, очень странно. По крайней мере, в этом мире никто не будет задавать лишних вопросов и ничего не заподозрит, потому что здесь у меня есть отражение. Никто, кроме Ариэна, не знал о моём проклятии. Пока. Сколько времени я спала? Лия перестала перешёптываться с гномом и повернулась ко мне. «Вы проснулись на восьмое утро, Миледи». «Она что, шутит? Неужели я спала целых восемь дней?» Я не смогла скрыть своего удивления от услышанного. Я была изумлена. На протяжении восьми дней я не просыпалась, и никто даже не поинтересовался, как я, и не подумал меня разбудить. Я страшно рассердилась. «Неужели никому не пришло в голову, что я могла умереть?» «Вы не умерли, миледи?» — ответила Лия. В зеркале мы с ней встретились взглядами, потому что я подумала, что она издевается надо мной и разозлилась ещё больше. Но, вопреки моим ожиданиям, Лия была очень серьёзна, когда говорила это. Она утешала меня тем, что я не умерла. Должно быть, в этом аду под названием Миенос всё было одной большой шуткой. «Правда?» — ехидно спросила я, но когда Лия посмотрела на меня полными нерешительности глазами, Мне захотелось рвать на себе волосы. Пере с розовой пылью вместо мозгов. «Где этот бандит, который насильно приволок меня сюда?» Я резко встала, и Лия, перестав возиться с сундуком, стоявшим на журнальном столике, бросилась ко мне. «Пожалуйста, не волнуйтесь!» Она старалась успокоить меня, но толку от этого не было. «Здесь никто не может ничего сделать против вашей воли. Наша королева никому такого не позволит». «Но я здесь не по своей воле». Лия была ни при чём, однако гнев я вымещала на ней. «Немедленно отвезите меня туда, откуда привезли. Раз меня здесь не удерживают насильно, я хочу покинуть это место». «Я не могу», — ответила Лия, улыбаясь. «В истлевших руинах вас ждут неприятности». Она вздохнула и, приложив ладонь к рту, заговорщически продолжила. «Да благословит вас Бог». «К счастью, главный страж нашей королевы нашёл вас прежде, чем с вами что-нибудь случилось». Я нахмурилась. Гномы сзади несколько раз цокнули языками в подтверждение её слов. «Этой земле нельзя доверять, миледи. Та земля развалины зла, бедствия, извращённого и испорченного народа. Через руины проходит дорога в ад». «Вам следует держаться от них подальше и быть под защитой и покровительством Радужного дворца». Произнеся последние слова, Лия счастливо что-то пробормотала и, раскинув руки, покружилась. Я поймала себя на том, что, думаю, об Ириене. Они объявили его и народ его королевства отщепенцами. Они называли его дворец «Дорогой в ад» и проклинали. Я вздрогнула. Хоть я и ненавидела «Смотрителя кошмаров», Он всё же был лордом, чья семья и королевство оказались под угрозой. Он просто делал то, что должен. «Эрин?» — спросила я, чтобы разогнать грусть. «Мой друг, вы ранили его. Вы хотели убить его». Лия не выглядела удивлённой. «Значит, она знает о ранении Эрина». «Что вы сделали с моим другом?» — вскрикнула я и сжала зубы. «Ведите меня к нему!» «Никто не умер, миледи». Послушно ответила Лия. «Прошу вас, успокойтесь. Я хочу поговорить с вашей королевой». «Вы и так увидите её». Держа меня за плечи, Лия помогла мне сесть на пуф. Но я снова вскочила и встала напротив неё. «Я требую встречи немедленно». «Это невозможно». Лия покачала головой, и её осторожная манера взбесила меня ещё сильнее. «Наша королева встретится с вами за ужином». «Прошу, потерпите и сядьте на место. Мы должны вас подготовить». Всё ясно. Хоть здесь со мной и обращались как с леди, моё слово ничего не значило. Здесь были правила, установленные королевой, и я должна была действовать согласно этим правилам. «Ну ладно, давайте подготовимся». Я перестала упираться и расслабила плечи. Медленно опустившись на белоснежный пуф, я стала отрешённо наблюдать за полной суеты подготовкой. Вскоре у меня стало рябить в глазах от того, что я пыталась уследить за всем — за гномами, за Лией, за тем, что они наколдовывали и постоянно вносили и выносили из комнаты. Чтобы сбросить с себя передавшуюся от них суету, я стала разглядывать комнату. В ней царила умиротворяющая атмосфера. Лозы, обвивающие подоконники и выходящие на террасу дверные колонны добавляли шарма и гармонии. Для всех фресок, тщательно прорисованных на стенах, были выбраны пастельные тона. Кремовые оттенки великолепно сочетались с цветом самих стен, не утомляя глаз. Не было ощущения, что комната совершенно пустая. Вся мебель была из дерева. Некоторые предметы остались в своём естественном цвете в коричневых тонах, но большая часть была выкрашена в белый цвет. Крупнолистные растения добавили жизни комнате и очень гармонично сочетались с ниспадающим по углам плющом. А через окна от пола до потолка дневной свет озарял всю комнату. Когда дверь снова открылась, в спальню влетело платье. Я даже потерла глаза, сомневаясь в реальности происходящего. Едва я смирилась с тем, что платья здесь могут летать, как заметила, что концы его тянут малютки-пери. Платье, которое они несли специально для меня, было для них огромным, и тащить его, конечно, им было тяжело. Тем не менее, выглядело это забавно и очень интересно. Когда я спрашивала про маленьких пери у Энфера, он сказал, что все они живут в лесу-пери, но оказалось, что они ещё и прислуживают во дворце королевы. Когда перья размером почти с ладонь подлетели ко мне с платьем, они лишь взглядом, не произнеся ни слова, попросили у Лии разрешения говорить. Когда Лия, стоявшая надо мной со сложенными на животе руками и сохранявшая спокойствие, кивнула им, перья приблизились, радостно хлопая крыльями. «Миледи! Миледи!» Они выглядели ещё милее, чем я их себе представляла. «Мы подготовили для вас это красивейшее платье». «Надеемся, вам понравится», — весело прощебетали перья. «Что, серьёзно? Вы приходите в мир крошечными существами с крыльями и волшебными силами, и единственное ваше желание, чтобы выбранное вами платье понравилось девушке из мира людей?» «Глупое создание». Я сморщилась так, будто меня сейчас стошнит, и сказала, «Я его не надену, оно ужасное». Я знала, что веду себя как избалованная девчонка. Но я просто была на взводе от того, что спала целых восемь дней в совершенно незнакомом мне дворце и весь свой гнев вымещала на этих малютках. Все четыре крошки перьи посмотрели друг на друга со слезами на глазах. Я встретила ошеломлённый взгляд Лии и отвернулась. Их глупые лица были такими забавными, что хоть я и злилась, но едва могла удержаться, чтобы не расхохотаться. Лия движением руки велела малюткам Пере покинуть комнату. Когда они, извинившись бесчётное количество раз, наконец вылетели вместе с платьем, я почувствовала себя ужасно. «Почему вам не понравилось?» Сидя на пуфе, я обернулась и посмотрела на Лию. «Оно было розовым», — сказала я, поморщившись. «Уродливый цвет». «У меня не было проблем с розовым». Но я не собиралась превращаться в сказочную перья, надевая платье, которое из-за турнира выглядело просто огромным. Отбросив свой насмешливый тон, я невозмутимо сказала. «Хочу платье построже». Лия слегка поклонилась и с уверенным выражением лица щёлкнула пальцами. Через мгновение в её руках появилось платье. Я в предвкушении встала со своего места, когда она протянула его мне. Мой рот открылся от восхищения, потому что в руках я держала самый красивый наряд, который когда-либо видела. Это было невероятно роскошное платье из шёлковой ткани, с эффектной вышивкой и красивыми деталями на плечах. Прежде всего, цвет. Мне захотелось, чтобы моя прическа и макияж были завершены как можно скорее, и я могла надеть это зелёное платье, так гармонирующее с моей белой кожей. Я в восхищении не отрывала глаз от позолоченного ремешка Иссилилась вспомнить, когда в последний раз была в таком нетерпении. Платье вызвало у меня по-детски сильное волнение. Тёплый весенний ветерок проникал в комнату через открытые двери террасы и танцевал на моей коже, а затем подозорное пение птиц покидал спальню через другое окно. Приготовления почти завершились. В комнате уже несколько часов царила суета, и я порядком устала от бесконечного мельтешения шустрых перьев. Оставались последние штрихи в подготовке наряда, и я решила передохнуть и вышла на террасу с чаем. Вид на сад Радужного дворца был восхитительным. Деревья, приветствующие небо, виноградные лозы, обвивающие стволы деревьев, сочная зелёная трава, которая словно приглашала прилечь и полюбоваться облаками, и различные цветы, ласкающие тело и душу своим ароматом. Было чудесно наблюдать за всем этим великолепием, но голос в глубине моего сердца продолжал упорно твердить. «Не ведись на красоту этого мира. Не дай миру взять над тобой верх». Я вернулась к туалетному столику и нарушила тишину, задав волнующий меня вопрос. «Как ты будешь служить мне?» Лия, которая была занята тем, что красила мои губы, на миг отпрянула и посмотрела мне в глаза — Затем почти сразу вернулась к своему занятию и, мило смеясь, ответила, «Как вам будет угодно. То есть ты будешь делать всё, что я захочу, отвечать на любой мой вопрос и рассказывать обо всём, что я спрошу?» «Хе-хе». «Конечно», — с милой улыбкой ответила она, «если вы не будете нарушать границы». «Что за границы?» «У этого мира вообще была инструкция по применению?» «Правила и желания нашей королевы превыше всего. Мы свободны, пока не пересекаем обозначенные ею линии. В противном случае нас ждёт наказание. И меня тоже?» Лия оставила этот вопрос без ответа и продолжила заниматься моим макияжем. Когда я надула щёки от скуки, она отчитала меня, велев сидеть спокойно и не дёргаться. Время от времени я ныла и надоедала ей, пока она делала мне прическу и макияж. Каждый раз она косилась на меня, но молча продолжала свою работу. Я же не уставала раздражать Лию, смотря на неё глазами, полными неприятия и недовольства. «Здесь все могут колдовать?» «Да», — Лия ответила сразу. «Но силы у всех разные. Мы — перепомощники, и нас обучали только тому, как можно прислуживать во дворцах. У нашей королевы, лордов, их наследников и стражей силы совсем другие». Мои глаза расширились от любопытства. «Ладно, а кто самый сильный в этом мире?» «Несомненно, наша королева, несущая свет, самая сильная и бесподобная среди всех, кого видел этот мир. Да хватит уже нахваливать королеву, говори правду». Лия, так же как и Энфер, без остановки превозносила свою правительницу. Мало того, что я уже много часов сидела на пуфе, прихорашиваясь для ужина в компании незнакомой королевы в незнакомом дворце, так ещё и должна была слушать похвалы в адрес женщины, которая вообще-то меня держала тут в плену. Ну уж нет. «Вы очень грубы», — воскликнула Лия, прижав к груди руки. «В этом мире что, так легко всех обидеть?» «А ты не ври мне», — огрызнулась я в ответ. «Но вы даже не видели, на что способна королева Майса поэтому вы не можете никак судить о ней. Ладно, а что с другими королевствами?» Словно теряя терпение, Лия опустила плечи и громко выдохнула. Её горячее дыхание коснулось моего уха, и я сердито нахмурилась, дразня её. «Ну и кто у нас теперь грубый? Не стыдно тебе глаза закатывать? Мне нужно вас сейчас предупредить. Ни о чём подобном не спрашивайте у королевы. Не говорите, если она вас не попросит». «Подождите, пока она разрешит вам говорить, и улыбайтесь. И ещё. Во время еды следите за тем, чтобы не чавкать». От удивления у меня поднялись брови. «А поводок подберём мне под цвет платья?» Я с насмешкой закатила глаза, а с лица Лии медленно исчезло деловитое выражение. «Вы к себе очень грубы», — отругала меня Лия. «Ладно, расскажи немного о других королевствах». Я хотела сменить тему. «Ты совсем не помогаешь мне разобраться. Молись, чтобы вечером я не поведала об этом королеве. Ты ведь не хочешь, чтобы я рассказала ей, как плохо ты мне прислуживаешь? Думаю, ей совсем не понравится, что из-за вас у меня сложилось отвратительное мнение о королевском дворце». Я угрожающе сдвинула брови, втянула губы и плотно прижала их к зубам, затем облизнула. Радость на лице лии исчезла. «Я хочу ещё чая, сказала я, не дав ей ответить. Один из гномов налил в мою широкую чашку, украшенную жемчугом, травяной чай. Его аромат наполнил мои лёгкие. Он был совершенно особенным, умиротворяющим, в отличие от аромата чая в мире людей. Более того, с первой чашки чай опьянял и вызывал привыкание. Наш мир давным-давно поделился на три королевства. У каждого королевства были свои границы. Все жили в спокойствии и достатке. Лия вздохнула и продолжила. «Пока наши земли не захватил хаос. Он нарушил равновесие во всём мире, пошатнул порядок и изменил судьбу каждого живого существа в мире и во всех королевствах. Королевство Гландер, Орения и Кейбос. Болезнь, охватившая мир, уменьшила мощь королевств, изменились союзники. Порядок был нарушен, и королевство Кейбос стало первой жертвой хаоса. Его испорченный народ был прозван последователями теней. Когда королева Майса взяла управление миром в свои руки, она забрала свет у этого блудного народа, и их земли погрузились в полную тьму. Я глубоко вздохнула. «Так, а как же хаос захватил мир?» «Что это была за болезнь, о которой сказал Илья?» Она не ответила, так как была занята моей прической. Тугому пучку из волос осталось добавить последний штрих. Она взяла ярко сияющую изящную диадему в греческом стиле, которая уже несколько минут лежала у меня перед глазами в углу туалетного столика, и надела её на голову, закрепив двумя прядями волос. «Ты мне не ответила?» «Мы не должны говорить об этом», — сказала Лия, а кончики её пальцев в это время поправляли драгоценные камни на диадеме. Было видно, что прическа занимает сейчас всё её внимание. «Это вы меня сослали в этот мир, в этот дворец. Я имею право знать, куда я попала». Я перестала хмуриться, когда посмотрела в зеркало и увидела там своё лицо, искажённое гневом. Несмотря на то, что я часами испытывала терпение Лии, она проделала невероятную работу. Мои прическа и макияж выглядели великолепно. «Королева изо всех сил старается избавить страну от хаоса, который пожирает наши земли и наши волшебные силы. Мы верим в то, что скоро она всех нас спасёт. Прежде чем пророчество сбудется, королева Майса найдёт способ это сделать, как она всегда находила». Неужели это был тот самый хаос, совладать с которым просил голос в моих снах? С каждой минутой я запутывалась всё больше. Мне становилось всё труднее думать и различать, во что следует верить. Мы только и делаем, что говорим о неприятных для вас вещах с того самого момента, когда вы проснулись. Лия хихикнула. Нет, Лия, неприятный мне как раз твой мир, твоя королева и этот дворец, в котором меня держат словно пленницу. А о чём ты хочешь поговорить? Я с любопытством подняла брови. Через неделю начнётся весна света. «Это настоящий праздник!» Лия расплылась в улыбке. «Уже очень давно не было у нас такого веселья. Королевства также пострадали от проклятия, которое с каждым днём поглощало земли всё больше. Наша королева хочет вернуть былую славу. По этой причине мы встретим приход весны с размахом». «Как мило!» — я улыбнулась, глядя в светящиеся от радости глаза Лии. «В этот раз ритуал соединения придётся на самый конец празднеств». «Все юноши и девушки мира найдут в этот день свою вторую половинку». Я слышала, что лорд Аяс тоже примет участие в ритуале, чтобы найти себе пару. Лицо Лии приняло такое сладострастное выражение при упоминании лорда, что мне стало любопытно узнать, кто он. «Кто этот лорд Аяс?» «Сын королевы Майсы», — хихикнула Лия. Она говорила отрывисто и постоянно сглатывала. Скоро мы сможем стать свидетелями самой пышной свадьбы в мире. Наша королева намерена повысить репутацию своего сына в глазах народа. А этого она сможет добиться, только женив его на здравомыслящие и сильные девушки-пери. На благородной пери. Как замечательно. Меня разрывало от скуки и начинало клонить в сон. Хотелось как можно быстрее уже надеть платье и пойти ужинать, поэтому я резко встала. Я была голодна, как волк. «Я помню...» — Лия вздохнула и замолчала. «Это было давно, много-много лет назад. Уже будучи на полпути в другой конец комнаты, я остановилась и бросила на неё короткий взгляд через плечо. Затем я повернулась к лие и уставилась на неё в ожидании продолжения. В те времена королевство Кейбос ещё не пало, а королевство Аррения и Гландер ещё не объединились». Наша королева была самой красивой и прекрасной леди во всём королевстве Гландир. Её румяные щёки округлились от широкой улыбки, а я старалась сохранять бесстрастное выражение лица. Мне посчастливилось принять участие в самой пышной, в самой роскошной свадьбе всех времён. Королева Майса распорядилась подготовить великолепную церемонию, которая должна была поразить всех и остаться в памяти народа на века. «Но... но... лорд Ариен, нашу королеву, свою невесту, предал». После слов Лии воздух в комнате вдруг стал мрачным и удушливым, а мрамор под моими ногами задрожал. Я отвернулась от Лии. Всё во мне дрожало от ужаса. Слова в горле застревали, я не могла говорить. Оказывается, женщина, которую он называл своим врагом, была его невестой. Ариен лицемер. Он настоящий дьявол, который манипулирует людьми и своей ложью вводит их в заблуждение ради своих интересов, скрывая правду. Он бросил меня в объятия своей невесты. Сам, своими руками. Каждый раз, когда речь заходила о королеве или ее королевстве, Ариен сыпал проклятиями. Возможно, меня вообще кинули в этот дворец в качестве приманки. Проклятие. Ариен меня снова перехитрил. Снова отправил меня в нокаут. Я снова совершила ошибку, доверившись ему.